но он умел со свойственной ему скромностью и каким-то изяществом не показывать, что это стоит ему усилий. Я не помню, чтобы он вел разговоры о философии, истории или литературе. Я был очень удивлен позднее, когда обнаружил, что он читает стихи и, естественно, больше всего шотландского поэта Бернса. Он никогда об этом не говорил. Даже к научным трудам он, казалось, относился несерьезно, и лишь небрежно их просматривал. Но за студенческие годы мы с ним много раз принимали участие в разных конкурсах, и я неизбежно оставался на втором месте. Все, кто учился тогда в Сент-Мэри, помнят двух непобедимых чемпионов Флеминга и Паннета, которые неизменно завоевывали все медали. Александр Флеминг отличался во всех областях медицины, биологии, анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологии, терапии. И в то же время в эти годы он всегда готов был вечером, сидя в семейном кругу, в любую минуту отложить книги и принять участие в развлечениях братьев, игре в бридж или в шашки или в настольный теннис. У него, казалось, никогда не бывало неотложных дел. Когда он читал какую-нибудь книгу по медицине, рассказывает его брат Роберт, Он быстро ее перелистывал и ворчал, если, по его мнению, автор ошибался. Ворчал он часто. По свидетельству доктора Карма Альта Джонса, который учился в одно время с Флемингом в начале 20 века, больница сент мэри выглядела весьма неприглядно. Больничные палаты не могли порадовать глаз. Сама медицинская школа была еще хуже. Грязная, с плохим освещением, и нищенским оборудованием. Преподавание, к счастью, велось несколько лучше. Лекции профессора анатомии Клейтона Грина отличались четкостью, ясностью и часто были весьма занимательны. Он входил в аудиторию, уже сменив пиджак на белый халат, ровно в 9 часов. Свою лекцию он иллюстрировал чудесными рисунками, которые делал на доске разноцветными мелками. После этого мы переходили в анатомичку. Пройдя определенную теоретическую подготовку, студенты допускались к работе в больнице. В отделении неотложной помощи они учились скрывать нарывы, производить зондирование, перевязывать раны и даже удалять зубы, что делалось тогда без местной анестезии. Они более или менее ловко справлялись с этими обязанностями при помощи практикантов, которые были не намного опытнее их самих. Медицина еще с трудом преодолевала рутину. У профессоров были свои причуды, которые для студентов имели силу закона. Один из профессоров, с кем довелось работать Флемингу, при пневмонии применял холод, клал на больную сторону пузырь со льдом. Но он ушел в отпуск, и его заменил врач, который лечил припарками. У больного к тому времени началось воспаление второго легкого, Таким образом, с одной стороны у него лежал пузырь со льдом, с другой припарки. И все же больной выздоровел. В 1905 году Флеминг в течение месяца принимал роды на дому. Муж роженицы обычно приходил за доктором в больницу и маленькими улочками приводил его в свою убогую квартиру, нередко состоявшую всего лишь из одной комнатушки. Пока мать рожала, остальные дети спали под ее кроватью. К счастью, при родах в 99 случаях из 100 лучше всего полагаться на природу. По крайней мере, мы так считали, рассказывает Кармальд Джонс. В тот год, когда юный Алик изучал анатомию и физиологию, кто-то сказал ему, что было бы весьма полезно также сдать вступительные экзамены по хирургии. Чтобы быть допущенным к испытаниям, требовалось внести 5 фунтов. Флеминг, естественно, сдал экзамены. Однако хирургом он не стал, отчасти потому, что испытывал физическое отвращение к операциям на живом теле, но главным образом от того, что обстоятельства направили его по иному пути. «Будучи истым шотландцем, я все время сожалел о напрасно истраченных пяти фунтах», — говорил он. И даже подумывал, не попытаться ли мне сдать выпускные экзамены. Патологию я знал, но совершенно не знаком был с практической хирургией, и у меня не было времени этим заняться. Однако, чтобы держать эти экзамены, требовалось внести всего пять фунтов.